Том со своими черными спутниками быстро зашагал по тропинке, и вскоре все четверо исчезли за пригорком. Мы с Виктором последовали за Томом, но постепенно замедлили шаг. Виктор повествовал о своих домашних проблемах. По всей видимости, до сих пор ему было не с кем этим поделиться. «Мама хорошая», — говорил он, — «и папа на самом деле тоже, только не тогда, когда возвращается домой из паба». «Тогда, если мама или я попадемся под горячую руку, он и выпороть может». Виктор сглотнул. «Ну, то есть я не в том смысле». Но в последний раз он сломал ей несколько ребер и нос, и половина лица у нее была вся черная. И когда тетя Роза это увидела, она пошла к копам. Странно на самом деле, я ведь не раз видел, как она сама била папу. «Она дерется, как боксер, когда заведется». «Будет бить до тех пор, пока человек не примется молить о пощаде, а она тогда смеется и бьет снова, еще пару раз, а потом отступает назад и улыбается, и еще иногда потом целует». Виктор с тревогой покосился на меня, словно проверяем, как я отнесусь к такому поведению тети Розы. «Я думал о том, что я, видимо, еще дешево отделался тогда, неделю назад». «Слава Богу, тетя Роза повстречала равного себе, моего друга с собаками, который теперь гулял по пустоши». «А тебя тетя Роза никогда не била?» «Да вы что?» — удивился Виктор. «Нет, конечно, она же моя тетя». «Пройдет еще годика-два, и тетя начнет воспринимать его уже не как ребенка, а как взрослого мужчину. Мы прошли по тропе еще немного». «Я думал о том, как я плохо разбираюсь в психологии женщин, подобных Рози. Ее явно не привлекали мужчины, которым нравится, когда их бьют женщины. Чтобы получить удовлетворение, ей надо избить человека, которому это совсем не нравится. Тропа сделалась такой узкой, что нам пришлось идти друг за другом, так что разговаривать стало трудно. Но затем тропа внезапно расширилась». И мы вышли на ровное место, откуда открывался вид далеко вперед и в стороны. Внизу стоял Том Пиджин, и доберманы носились вокруг хозяина зигзагами, ошалев от радости. Понаблюдав немного за ними, я пронзительно свистнул. Так свистеть меня научили отец и брат. Они оба были способны подозвать лондонское такси в дождь, хотя это дело практически невозможное. Том замер на месте, обернулся в мою сторону, увидел, что все в порядке, помахал мне и начал подниматься нам навстречу. Его псы рванулись прямиком ко мне. «Ух ты!» — восхищенно сказал Виктор. «А как вы это делаете?» «Надо подвернуть язык». Я показал ему, как это делается, и снова попросил поподробнее рассказать о докторе Форсе. Я сказал, что мне нужно поговорить с ним. — С кем? — Можно подумать, ты не понимаешь. С доктором Адамом Форсом, естественно. С человеком, который написал то письмо, что ты скопировал и отослал Мартину. Виктор умолк и вновь заговорил нескоро. В конце концов он буркнул. — Мартин знал, что это игра. — Да, знал, в этом я уверен, — согласился я. — Он хорошо тебя знал, знал он и Адама Форса а Адам Форс знает тебя. Я смотрел, как Том Пиджин поднимается к нам по склону. Возможно, ты даже знаешь их тайну, ту, что была на кассете, которую все разыскивают. Нет, не знаю, — ответил Виктор. Не ври, — сказал я. Ты же не любишь, когда врут. Я не вру, — негодующе воскликнул Виктор. Мартин знал, что на кассете, ну и доктор Форс, конечно, знал. Когда я отправлял Мартину то письмо, я просто фантазировал, как будто я доктор Форс. Я часто представляю себе, как будто я — это не я, а кто-то другой. Другой человек или даже животное. Это просто игра. Иногда я еще разговариваю с выдуманными людьми. «Карлсон, который живет на крыше», — подумал я. «Я в детстве тоже играл в машиниста или в жокея». Виктор, конечно, скоро вырастет из этого, но не прямо сейчас. Я спросил, где он взял копию письма доктора Форса, которую послал Мартину со своей подписью. Виктор только пожал плечами. Я еще раз спросил, не знает ли он, где найти этого доктора. Виктор неуверенно ответил, что, наверное, у Мартина где-нибудь записан адрес. Может, и записан. Виктор его, конечно, знает, но сообщить мне пока что не собирается. Надо каким-то образом его уговорить, убедить, что лучше будет рассказать мне все. Том Пиджин и три радостно скачущих пса присоединились к нам на смотровой площадке. Все четверо явно были довольны жизнью. — новый и свистите! — с восхищением заметил Том. Я свистнул еще раз как можно громче. Псы насторожились и внимательно уставились на меня, подергивая носами. Том погладил собак, и те энергично завиляли обрубленными хвостами. По дороге обратно к машине Виктор изо всех сил пытался воспроизвести свист, но его усилия не производили на собак ни малейшего впечатления. Миски с водой и сухим собачьим кормом, который их хозяин захватил из дома, заинтересовали их куда больше. А потом собаки улеглись отдыхать. Сам Том, водитель и мы с Виктором перекусили сэндвичами, спрятавшись от ветра в машине. Потом трое остальных задремали, а я вышел из машины и снова медленно побрел по тропе, пытаясь разобраться в запутанных играх Виктора и правдоподобно объяснить интерес Верити и Пайнов к кассете. Однако все равно в первую очередь надо было найти Адама Форса, а путь к нему по-прежнему лежал через Виктора. Мне нужно было заставить Виктора довериться мне столь безоглядно, чтобы он, не задумываясь, мог поверить мне свои самые тайные мысли. И к тому же сделать это надо было как можно скорее. Но возможно ли такое? Не говоря уже о том, этично ли это. Когда пассажиры начали подавать признаки жизни, я вернулся к машине и сообщил, что если верить моим новым дешевым часам, пора двигаться, если мы хотим вернуться на Лорнар-Террас, прежде чем мать Виктора появится дома. Том пошел в кусты облегчиться и кивком пригласил меня прогуляться туда вместе. Он желал обсудить наши планы на случай непредвиденных обстоятельств. До сих пор все шло слишком уж гладком А что я буду делать, если... Мы обсудили, что делать в том или ином случае, и вернулись к машине. Наш молчаливый шофер успел сдружиться с Виктором, и оба были поглощены высокопрофессиональной беседой о компьютерах. По мере того, как микроавтобус приближался к лорнотеразу, Благодушное настроение, вызванное прогулкой по вересковым пустошам, постепенно испарялось. виктор снова начало трясти. Он с тревогой наблюдал за мной, ожидая, что теперь я брошу его, снова предоставив его собственной несладкой судьбе. Парень, должно быть, прекрасно понимал, что сейчас, в пятнадцать лет, его судьбу будет решать суд, и что суд наверняка решит поручить его заботам матери» даже несмотря на то, что она курит одну сигарету за другой и носит розовые бигуди. Любой суд сочтет ее несчастной матерью, неблагодарного сына. В отличие от Розы, которая даже помимо собственной воли непрерывно излучала угрозу, Джина на первый взгляд казалась долготерпеливой, смирившейся со своей судьбой женщиной и любящей матерью, которая делает для сына все, что может в столь сложных обстоятельствах. Шофер остановил машину там, где попросил Том Пиджин, за углом, так, чтобы ее не было видно от дома номер 19 Мы с Виктором вышли. Вид у парня сделался совсем несчастный. Он сутулился плечи поникли. Мы вместе подошли к двери дома номер 19 Как и во многих подобных домах, через маленький квадратный дворик, поросший пыльной травкой, вела забетонированная дорожка. Виктор достал из кармана ключ, открыл дверь и, как и в прошлый раз, провел меня по коридору в яркую кухоньку, где в основном и проходила жизнь обитателей дома. Я обещал посидеть с ним, пока не вернется его мать, пусть даже это ей и не понравится. Увидев дверь, ведущую из кухни во двор, Виктор остановился в недоумении. «Я ведь вроде бы запер ее, прежде чем уйти». Он пожал плечами. «Ну ничего, калитку, что ведет со двора в переулок, я точно запер. Мама ужасно сердится, если я забываю запирать калитку». Он отворил дверь кухни и вышел в тесный задний дворик, обнесенный высокой стеной. Двор зарос сорняками и жухлой травой. Напротив кухонной двери в высокой кирпичной стене была калитка, Точнее, еще одна дверь, выкрашенная коричневой краской. И эта дверь тоже не была заперта. На ней было два засова, наверху и внизу, но они были отодвинуты. Это ужасно встревожило Виктора. «Запри их сейчас», — приказал я. Но Виктор по-прежнему стоял передо мной столбом. И хотя я внезапно осознал, в чем дело, обойти его я не успел. Калитка из переулка отворилась. И во дворе появилась Роза. Из дома у меня за спиной появились торжествующие джинна и гореллообразный Норман Оспри. Роза и Оспри были вооружены обрезками садового шланга. На том обрезке, что у Розы, болтался кран.